Явление восьмое. Катерина одна задумчива. Ну, теперь тишина у нас в доме воцарится. Ах, какая скука! Хоть бы дети чьи-нибудь, эко горе деток-то у меня нет. Все бы я и сидела с ними, да забавляла их. Люблю очень с детьми разговаривать, ангела ведь это. Молчание. Молчание. Как бы я маленькой умерла лучше бы было. Глядела бы я с неба на землю да радовалась всему, а то полетела бы невидимо куда захотела. Вылетела бы в поле и летала бы с Василька на Василёк по ветру как бабочка. Задумывается. А я вот что сделаю? Я начну работу какую-нибудь по обещанию, пойду в гостиный двор, куплю холста, да и буду шить бельё, а потом раздам бедным. Они же меня Бога помолят. Вот и засядим шить с Варварой и не увидим, как время пройдёт, а тут тиша приедет. Входит Варвара.